Глава 18. Холод стекла. Впервые танец превратился для меня в настоящую пытку. Со стороны могло показаться, что Стивен вёл себя прилично, к тому же отлично танцевал, всё же владение телом у боевого мага на высоком уровне. Вот только прикосновение, будто бы ни в ночай, многообещающие взгляды и несходящая с лица улыбочка не просто выбивали искрилии, а по-настоящему выводили из себя. Поэтому, когда музыка смолкла, я внутренне взлекавала и приготовилась уйти, но не тут-то было. Куда-то торопишься, поинтересовался Стив и самым наглым образом потащил меня через зал. Я пыталась упираться и оглядывалась по сторонам, надеясь отыскать хоть кого-то из знакомых, но как назло никого в поле зрения не оказалось. И Джиналь куда-то пропал. Если бы не страх, что за применение магии во дворце мне точно снимут голову, я бы не удержалась. Внутри всё буквально колотило от возмущения, но привлекать внимание окружающих не хотелось. И мой бывший без застенчива этим пользовался, выведя меня из зала, а затем и из дворца в сад. Что ты себе позволяешь? К счастью, снаружи было немноголюдно, а те несколько человек, что общались на огромном крыльце с длинной каменной лестницей, даже не повернулись в нашу сторону. Я хочу с тобой поговорить, и ты меня выслушаешь, бросил через плечо Стив. Не сбавляет темп. Лестница казалась бесконечной и тонула где-то во мраке. Позади дворца освещение было редкое и тусклое, словно специально созданное для уединения парочек. А может, так оно и задумано? Ити туда совершенно не хотелось, особенно вдвоём со Стивом, но он абсолютно точно от меня не отстанет. Буду надеяться, что мы сможем ограничиться одним разговором, вроде бы при всех своих не самых лучших качествах Негодяем, Стивен не являлся. Землю я скорее почувствовала, чем увидела. Дворец остался далеко позади, зато ровно подстриженные кусты, выглядевшие монументально, словно стены, были близко. Мы миновали их, оказавшись отрезанными живой изгородью от остального мира. Стало совсем темно. Всё. Я выдернула руку, магия заискрилась на кончиках пальцев, хотя бы немного разгоняем мрак. Хотел поговорить? Говори. Стивен усмехнулся и сложил руки на груди, показывая, что он думает о моей угрозе. Он стоял, загораживая узкий проход в монолитной стене из зарослей, и на фоне светящегося дворца сам казался статуей, монументальной и величественной. Мне пришло письмо о разрыве помолвки, чётко произнёс он, которое я порвал и жёг, если что. Я вздохнула. Ну да, чего ещё ожидать от Стивена Блана? Ты всё равно расстанешься с Эльфом, безапелляционно заявил он. С чего такая уверенность? Я его жена, если что, напомнила я, скопировав его же тон и готовая сейчас стоять до последнего на том, что у нас с Диналем всё очень серьёзно и на всю жизнь. Потому что его родители, мягко говоря, не одобряют ваш брак. Злорадно хмыльнул сы бывший. Мой отец состоит в дипломатическом ведомстве, так вот, он навёл справки. Ваш брак в лесах не афишируют, и ходят упорные слухи, что он временный, да к тому же заключён без согласия родителей. А ты же знаешь, что семья и род для длинноухих это святое. Твоего эльфика заберут. Это вопрос времени. И что тогда? Слушаю тебя. Я улыбнулась, пусть было совсем не смешно. Стивен даже не представлял, насколько он близок к истине. От этого делалось больно, но боль была злая, требующая выхода. Ты хотел высказаться? Продолжай. Ты останешься одна, опозоренная и никому не нужная, безжалостно закончил бывший. Так уж ненужная, изогнула я бровь. А что же ты тогда продолжаешь за мной бегать? Потому что я люблю тебя, представляешь? Стивен резко шагнул ко мне и больно схватил за локоть. Ненавижу, но люблю. Он попробовал притянуть меня к себе, Но второй раз подобное не проходит. Я извернулась и от души двинула бывшему, усилив удар магией. Не то чтобы его пронило, но мою руку он выпустил. Так не бывает, Стив. Я посмотрела в глаза человеку, которого когда-то, возможно, действительно любила. Во всяком случае, нам было хорошо вместе, а сейчас мне становилось дурно при одной мысли о нём. Ты просто не можешь смириться с тем, что проиграл. «Мне жаль, но что бы ты ни думал, даже если мы расстанемся с Дьеналем, я не вернусь к тебе». «Посмотрим, как ты запоешь, когда эльф уедет». Стивен снова приблизился, опасно нависая надо мной. «Одно дело бросить жениха, а другое – оказаться брошенной женой». «На этом я не выдержала. Плевать на последствия, на то, что Стив сильнее и лучше подготовлен. Возможно, я пожалею, но это будет потом». Да и не зря же магистр те раз гонял меня почти 2 месяца. Удар вышел что надо. Готова поклясться, Стивен не ожидал от меня ничего подобного. Да я сама от себя не ожидала, но ледяной вихрь получился такой, что кусты накренились, да так и застыли, мгновенно заледенев. Сам Стив покрылся корочкой льда, вроде тонкой, но на поверку прочной. Он рыча принялся вырываться из ледяной ловушки. Напоминая резкими дёргаными движениями странный танец мимо на новогодней ярмарке, и дожидаться, пока бывший сбросит заклинание, я, разумеется, не собиралась. Подобрав юбки, кинулась в сторону, двигаясь вдоль кустарника. Как на зло, бежать в туфлях по земле оказалось очень сложно. Каблуки то и дело вязли, да и юбка так и норовила уцепиться за какую-нибудь острую веточку. Порой я слышала характерный треск ткани, но темп старалась не сбавлять. Потом приведу одежду и прическу в порядок. Зачем еще нужно знание бытовой магии? Пару раз я натыкалась на развилки, и только на третьем повороте сообразила, что Стивен привел меня в лабиринт, и выход из него остался где-то позади. Эх, нужно было бежать не от Стива, а мимо него обратно на лестницу. Правда, тогда он мог схватить меня, но все же ледяная корка не полностью лишила его подвижности. Зато не пришлось бы сейчас выбирать направление. Теперь же мне остаётся бродить в лабиринте и искать другой выход. Где-то вдалике послышался шорох, напоминающий, что если не хочу быть пойманной, то следует поторопиться. Вряд ли Стивен второй раз даст так легко себя атаковать. А уж если это королевская стража, ищущая нарушителя спокойствия, то мне тем более стоит как можно быстрее оказаться подальше отсюда. Заглушив магией шаги, я обежала скорее наугад Пусть меня и не покидало ощущение, что кусты будто сами подталкивали в нужном направлении. Ветки загораживали проход, заставляя меня поворачивать в другую сторону. И выход я тоже едва не пропустила. Он с трудом угадывался в темноте и выглядел просто как очередной поворот, в который я сворачивать не собиралась. Но какой-то корень или ветка намертво зацепился за моё платье, заставляя остановиться. Тут-то я и заметила, что между кустами выделяется небольшой просвет. Ветка или корень, в общем, что-то, чем бы оно там ни было, от меня отцепилось. И потом я даже не удивилась, когда, вырвавшись наружу, заметила, что листья вновь сомкнулись за моей спиной. Дворец оказался чуть в стороне. Неплохо я побегала. Лестница тоже была подсвечена вдалеке, и идти к ней совсем не хотелось. Для начала стоило привести себя в порядок, прежде чем возвращаться обратно в зал. Поэтому мне жизненно необходимо светлое, но безлюдное помещение. Где бы такое найти? К тому же, во время бала я вышла на парковую дорожку и, потирая озябшие плечи и руки, направилась по дуге вдоль дворца, высматривая другие входы или хотя бы укромную беседку. Мне бы хватило. Будь в стене окно, я бы могла ненадолго превратить его в полноценное зеркало. Манипуляции сильнее и скорее всего отслеживаются стражей и могут вызвать закономерные вопросы о несанкционированном применении магии. Ох, как бы мне тот удар по стевину не вышел боком. Из-за праздничного оформления дворца, сияющая, словно хрустальная фигурка, я не сразу сообразила, что иду вдоль стеклянной витрины, пристроенной к основному зданию. Она незаметно сливалась со стеной и выделялась из остальной части только благодаря тёмным зарослям, проглядывающим сквозь панорамные окна. Неприметная арочная дверь тоже нашлась. Я осторожно приоткрыла её, готовая в случае чего сразу закрыть и отбежать, но внутри было тихо, а главное тепло. Прошмыгнув внутрь и закрыв за собой дверь, я ещё раз огляделась, прикидывая, где могла оказаться оранжерея, тут и думать нечего, как из неё попасть. В сам дворец. Есть ли прямой путь или придётся опять выходить в холод и идти через парк? Ладно, это будет задача номер 2. Номер 1 привести себя в порядок. Для этих целей огромные окна подходят как нельзя лучше. Коснувшись стекла, я чуть изменила его структуру, добавила магии и иллюзий. Изменения были временными и должны были рассеяться в течение нескольких минут. Для большего необходимо алхимические ингредиенты и прорыв сил. Картина, отразившаяся в волшебном зеркале, была настолько грустной, что хоть плачь. Платье порвано в нескольких местах, подол запачкан, причёска испорчена, губы искушены так, что попробуй объясни, что я делала последние 15 минут. И атласные туфли приобрели характерный землистый цвет, на каблуках красовались насаженные листики. Тут по-хорошему нужно всё снимать и тщательно очищать, а заодно сращивать в местах разрывов. Но если предположить, что развязать и расшнуровать платье я бы ещё смогла, то надеть самостоятельно обратно точно нет. Я слишком увлеклась разглядыванием себя и не заметила, что нахожусь в оранжерее уже не одна. И только увидев в зеркале отражение подошедшего, резко обернулась, вспоминая про себя все известные ругательства. Почему желание увидеть кого-то знакомого всегда оборачивается или самым неподходящим знакомым? или сбывается в самое неподходящее время. «Мой эльфийский свекор» рассматривал меня со смесью недоумения и брезгливости. «Не хочу и знать, чем и с кем ты занималась», сразу сообщил он, «пусть я и не собиралась ему что-либо объяснять или тем более оправдываться перед ним, но я рад, что мы встретились наедине. Нам не помешает поговорить». «Сегодня всем непременно нужно со мной поговорить», Если и этому вздумается потащить меня обратно в парк, я стану громко кричать и вырываться, а если придётся, то и магии не пожалею. Лучше уж потом со стражей объясняться. Говорите. Холодно разрешила я. Здороваться и отдавать какую-либо дань вежливости у меня желания не имелось. Любой нормальный человек в подобной ситуации в первую очередь спросил бы у девушки, что с ней случилось и не нужна ли ей помощь. Видимый человек, а не эльф. Правда наговаривать на весь народ не стоило. Я искренне верила, что Диналь не остался бы безучастным. Во всяком случае, сейчас, прожив какое-то время среди людей, что-то сделало с моим сыном. Последовал самый невозможный вопрос из всех возможных. А что я могла с ним сделать? Пришёл мой черед удивляться. Ролан Варнао шагнул ближе, заставив меня попятиться и зазираться, но «Ну не драться же с ним в самом-то деле. Эльф недобро улыбнулся и одним широким шагом оказался почти вплотную ко мне. Схватил за правую руку и больно вывернул, разглядывая засветившийся поверх вен узор. Терпеть такое обращение я тем более не собиралась и тут же вырвала руку из захвата, с трудом удержавшись от ответных действий. Клятва в силе и ваш брак ещё не консумирован, удовлетворенно резюмировал эльф, чуть заметно расслабившись. Но плетение активно, значит, ты помысляла о том, как её нарушить. Я не попыталась возразить я, но вспомнила, как руку охватывала болью каждый раз, стоило мне всерьёз задуматься о близости с Диеном. И я так и знал. Рольян обжёг меня ненавидящим взглядом. Чего ещё ждать от человеческой девки? Я ничего не нарушила. Да как он смеет? Я ведь не планировала как-то задерживать Диена. Пусть он сам и принял решение остаться. Всего лишь мечты. И ведь Диеналю здесь будет намного лучше. В любом случае мы заберём Диеналя в леса в ближайшее время, безапелляционно заявил эльф. Он уже твёрдо вознамерился свернуть с пути хранителя, и дальнейшее пребывание среди людей вряд ли пойдёт ему на пользу. Конечно, ему будет намного лучше в кругу любящей семьи, едко заметила я. потирая вывернутую руку, на которой уже начали краснеть и проявляться новые синяки от цепких пальцев. Что-то нынешний бал обходится мне как никогда дорого. «Мне плевать, что ты там думаешь», — ответил эльф. «Но ты завтра же скажешь Дьенналью, что вы расстаетесь, и ему лучше уехать». «Но почему так быстро?» «Уже завтра, и как сказать ему об этом?» «Потому что он и так слишком изменился. Не в лучшую сторону». «Взгляд моего ненавистного свекра» На мгновение затуманился, словно он о чём-то задумался или вспомнил. Раз он больше не желает стать хранителем, то и не стоит продолжать этот фарс. Мне нечего было возразить. Вернее, много чего, но для данного типа ни один мой довод не покажется по-настоящему веским. Не говорит же, что дьену здесь лучше, родителям ведь виднее. И помни, что узнать об истинном положении дел Дьеналь не должен. Эльф вновь с нажимом провел по узору клятвы, ожившему под его пальцами. «Для него все будет выглядеть так, словно ты от него отказываешься, поняла?» «Это будет слишком больно для него, не находите?» «Откуда такая жестокость по отношению к собственному сыну? Ведь и расстаться можно по-разному». «Зато сбросит пелену с глаз». равнодушно произнёс Ролиан Варнао и добавил: "Завтра". Клятва снова засветилась и начала жечь, откликаясь на новые условия. "А как же начала было я? Вторую порцию слёз тебе отдадут сразу после отъезда Диенале. Я всегда держу слово". Последнее прозвучало хлёстко, как пощёчина. На это Мельф развернулся и ушёл, оставив меня раздавленную и совершенно разбитую я привалилась к стеклу, почувствовав обнажёнными лопатками его холод, но внутри у меня было намного холоднее от пробиравшего до печёнок страха.